Глава первая Студию наполняло пьянящее благоухание роз. А когда по деревьям сада пробегал легкий летний ветерок, через открытую дверь доносился густой запах сирени, перемежаемый с более нежным ароматом розовых цветков боярышника. На покрытом персидскими чепраками диване лежал лорд Генри Уоттон, по обыкновению куря одну за другой бесчисленные папиросы. Через проем двери ему был виден объятый желтым пламенем цветение кустракитника, сплошь увешанный длинными вздрагивающими при каждом движении воздуха кистями душистых, как мед, цветков, золотым дождем, струящихся с тонких веток, гнущихся под тяжестью этого сверкающего великолепия. Время от времени по длинным шелковым занавесям, закрывающим огромных размеров окно, проносились причудливые тени пролетающих птиц на мгновение создавая иллюзию японских рисунков. И мысли лорды Генри обращались к желтолицам, художникам Токио, неустанно стремящимся передать впечатление стремительного движения средствами искусства по природе своей статичного. Монотонное гудение пчел — с трудом проталкивающихся через высокую нескошенную траву или с неустанной настойчивостью кружащих над осыпанными золотой пылью цветками буйно разросшейся сожимолости, казалось, сделала тишину еще более гнетущей. Глухой шум Лондона напоминал непрерывно звучащую басовую ноту отдаленного органа. Посреди комнаты стоял на мольберте портрет во весь рост молодого человека необыкновенной красоты. А перед мольбертом на небольшом от него расстоянии сидел и сам художник Безил Холлорд, чье внезапное исчезновение за несколько лет до этого так взволновало общество и породило массу самых невероятных предположений. Художник смотрел на искусно созданный на полотне образ грациозного прекрасного юноши, и довольная улыбка не сходила с его лица. Затем он внезапно вскочил и, закрыв глаза, прижал пальцы к векам, будто стараясь удержать в памяти какой-то удивительный сон и боясь пробудиться. Это. Лучшее твое произведение, Бэзил. Самое замечательное из всего, что ты до сих пор написал, томно проговорил лорд Генри. Тебе обязательно нужно послать его в следующем году на выставку в Гролвинор. В академию не стоит. У них слишком много полотен и слишком мало вкуса. Когда не придешь туда, там или столько людей, что не увидишь картин, это ужасно, или же столько картин, что не увидишь людей, а это еще хуже. Нет, только в Гроувинор и никуда больше. А я вообще не собираюсь его выставлять. — отозвался художник, откинув назад голову в свойственной ему странной манере, над которой, бывало, подтрунивали его товарищи в Оксфордском университете. — Нет, никуда я его не пошлю. Подняв брови, лорд Генри удивленно взглянул на Безила сквозь голубой дым, причудливыми тонкими кольцами поднимавшись от его щедро пропитанной опиумом папиросы. — Никуда не пошлешь? — «Но почему, мой дорогой? Что за причина? Странный вы, народ, художники. Из кожи вон лезете, чтобы добиться известности. Но как только она приходит, не ставить ее ни в грош. Право же это глупо? Конечно, плохо, когда о тебе говорят на каждом углу. Но еще хуже, когда о тебе вовсе не говорят. Этот портрет...» Вознес бы тебя Базил намного выше всех молодых художников Англии, а у старых вызвал бы чувство зависти, если старики вообще способны испытывать какие-то чувства.